Глава 13 Глеб мерил шагами гостиную. Вадима все нет. Он уже полчаса как дома, а тот все никак не доедет. Неизвестность сводила с ума. Хотелось бежать куда-то и что-то делать. Сейчас, немедленно. Но он не представлял, что, где ее искать, куда могли увезти Ксению. И главное, кто и зачем. Пашка уехал в секцию, и слава богу. Глеб ума не прилагал, что скажет племяннику, когда тот спросит, что с ним. «Ну, наконец-то!» — набросился он на друга, когда тот появился в дверях. «Да пробки, мать их!» — выругался Вадим, снимая пиджак и кидая его в кресло. «Доведут «Да они меня когда-нибудь! Плесни выпить! Со вчерашнего никак не отойду! Я с водителем! Шланги весь день горят!» Больше всего Глебу хотелось подойти к Вадиму, взять его за грудки и вытряхнуть информацию, но вместо этого он заставил себя открыть бар и плеснуть в широкий фужер щедрую порцию коньяка, потом терпеливо ждал, пока друг с жадностью заглатывал лекарства. «Выкладывай», — велел Глеб, как только ножка фужера коснулась полированной поверхности стола. Все мысли Глеба сосредоточились на том, что говорил ему сейчас Вадим. Отец Ксении погиб полгода назад в страшной автокатастрофе. Она тогда была с ним в машине и чудом осталась жива. Очевидцы рассказывали, что его выкинуло из машины и умер он на ее руках. С тех пор она замкнулась в себе, практически перестала разговаривать. Общалась только с семьей матери и парнем, который ее не так давно бросил. Как похоже на то, что случилось с Пашей. Теперь Глеб начинал понимать, что их сблизило, таких разных. Это была предыстория. Главное – впереди. Вадим взял фужер со стола, подошел к бару и сам плеснул себе добавки. Глеб боялся услышать продолжение и дико желал этого одновременно. «Мои ребята выяснили, что за Ксенией ведется слежка, за каждым ее шагом». Продолжил Вадим, прихлебывая коньяк маленькими глотками. «Как я думаю, за всем этим стоит компаньон ее отца». Спицын Сергей Геннадьевич. После смерти соучредителя тот обнаружил, что огромная сумма со счета компаньона, который должен был перейти в его пользование и на которое он так рассчитывал, исчезла. Скорее всего, отец положил ее на имя дочери. Мои ребята еще этого не выяснили. Ксении об этом тоже ничего не известно. Она, как и раньше, живет на проценты со сравнительно небольшой суммы, которую отец положил в банк на ее имя пять лет назад. Вадим допил коньяк и замолчал, сосредоточенно думая. Он не спешил продолжать, а Глеб терпеливо ждал, тоже обдумывая услышанное. Получается, что Ксения оказалась жертвой финансовых махинаций, которые задумал компаньон ее покойного отца. Скорее всего, она должна была унаследовать большую сумму денег, чему и пытается помешать этот Спицын. Сама же она ни сном, ни духом не ведает, что вокруг нее плетутся такие интриги. Мужественно сражается со своим горем и пытается жить дальше. «И это еще не самое интересное», — вывел его из задумчивости голос Вадима. Как выявило следствие, авария была подстроена. Планировалось, что Ксения погибнет вместе с отцом, как единственная его наследница. За всем стоит тот же Спицын, только вот улик против него никаких, чист как агнец. Вот тут Глебу по-настоящему стало страшно. Он понял, какой опасности подвергается Ксения. Если раньше ситуацию можно было рассматривать как недоразумение, то сейчас все принимало другой опасный поворот. Отца Ксении убили, покушались и на нее тоже. А сейчас похитили, чтобы добиться желаемого. Остается выяснить, чего. И еще одна деталь. Не думаю, что она так уж важна, но все же. «Не тяни, говори уже!» – рявкнул Глеб, чувствуя, как внутри все натягивается и только чудом не лопается. «Виктор, с которым Ксения встречалась больше года, сын того самого Спицына. Думаешь, он с этим как-то связан?» «Не думаю, но проверить стоит». Перед уходом Вадим строго-настрого запретил Глебу предпринимать какие-нибудь шаги самостоятельно. «Не думаю, что жизни твоей ксения сейчас что-то угрожает», — сказал он. «Хотели бы убить, не похищали бы, подстроили бы еще одну аварию или еще что. Так что не дергайся раньше времени, найдем мы ее». «Деликатный тип, ничего не скажешь, умеет успокоить. А что прикажете делать ему? Сидеть и ждать, когда ситуация прояснится?» «Да он морально не способен на это. Когда душа не на месте, хочется хоть что-то делать, еще бы знать что». Дома оставаться невозможно. От волнения и беспомощности Глеба начало подташнивать. Тому способствовал еще и запах готовки, доносящийся с кухня. Пашки не будет еще часа два. Да и потом нежелательно, чтобы он видел дядю в таком состоянии. Только-только у парня наступил прогресс, речь стала почти чистой. Потрясение, которое он, возможно, испытает, когда узнает, что Ксения попала в беду, может сыграть злую шутку. А скрыть свое состояние у Глеба вряд ли получится. Схватив пиджак с дивана, Глеб в сердцах бросил его обратно. Мокрый. Поднялся в спальню и переоделся в сухое. Даже заставил себя причесаться, делая это машинально, перед зеркалами, не переставая размышлять. Гнал от себя картины, одна страшнее другой. Не мог себе четко представить, как над хрупкой и нежной Ксенией кто-то может измываться. Но воображение рисовало смутные образы, преимущественно кровавых оттенков. «Тетя Вера, останетесь сегодня у нас» спросил Глеб, заглядывая на кухню, где возле плиты хлопотала худощавая женщина лет шестидесяти. «На работе зоопарка, за могу задержаться». Старался говорить спокойно, даже деловито. Боялся, что по его лицу домработница может что-то заподозрить. Тетя Вера, которая на самом деле была Верой Федоровной, работала у них уже больше года и за это время проявила себя как сдержанный и деликатный человек. Глеб знал, что живет она одна. Мужа похоронила давно, а дети разъехались в другие города. Оставалось надеяться, что на сегодняшний вечер у нее ничего не запланировано, и она сможет переночевать у них. Глеб еще и сам не знал точно, чем займется, но готовился свернуть горы, лишь бы спасти Ксению. Заручившись обещанием домработницы, Глеб вышел из дома, все еще не представляя, куда поедет. Какое-то время сидел в машине, тупо уставившись на приборную панель и давая двигателю возможность прогреться. Руки чесались набрать номер Вадима, но в лучшем случае Глеб рисковал нарваться на издевку, а в худшем – на грубость. Да он и сам понимал, что за полчаса вряд ли тому удалось что-то выяснить. Звонок телефона диссонансом ворвался в тарахтящую тишину. Меньше всего Глеб ожидал услышать голос Павла Митрофановича, но это был именно он. «Не занят? Говорить можешь?» «Могу», – ответил Глеб, хотя общаться с гуру сейчас не испытывал ни малейшего желания. Он понимал, что наставник звонит не просто так, не в его правилах. Звони, значит, есть дело, наверное, серьезное, только вот отвлекаться он не хотел. И так с трудом сосредотачивался, чтобы принять хоть какое-то решение. А если отвлечется, то потом опять мысли собирать по всей голове. А с голосом что? Вижу, занят. Ладно, я быстро. Только тут Глеб сообразил, что Павел Митрофанович изъясняется не в свойственной ему манере грубоватой вежливости. Да и в голосе его слышится что-то типа неуверенности. Странно. «Да нет, все нормально, просто задумался», — поспешил успокоить Глеб Гуру. «Я по поводу того письма, что вручил тебе, хочу предостеречь. Только что ко мне наведалась компания. Грозные такие парни, в коже с головы до ног. Щенки!» Гуру выругался и сплюнул на том проводе. «Думали запугать меня, пуганы еще и не такими. В общем, интересовались они клиентом, не оставлял ли он завещание». Глеб не сразу сообразил, о чем это гуру. А когда понял, такой стыд испытал, какой редко испытывал до этого письмо. Оно же благополучно валяется в ящике стола вот уже два дня. Он даже не удосужился его прочитать, адвокат называется. Гуру продолжал говорить, но Глеб уже слушал в полуха. Вот и появилось дело, которым следует заняться. Чтобы не сойти с ума от переживаний, он поедет в офис и будет работать. Терпеливо дождется звонка Вадима и перестанет психовать.